Первое, что меня поразило — чистота, резко контрастирующая с другими плато, которое мне выдалось повидать с момента моего прибытия на переремонду. Беспорядочные скопления жилищ и буйная вольная природа, боровшиеся друг с другом за каждый дюйм пространства, здесь сменились широкими прямыми проспектами через ухоженные поля, где любые сорные травы или полевые цветы, что решались поднять голову над поверхностью земли, искоренялись так же беспощадно, как и ретики. Квадраты этих полей были ограничены аккуратно подстриженными живыми изгородями, которые, как мне показалось, образовывали между собой идеальные прямые углы. Город, над которым мы пролетали, был спланирован с такой же геометрической строгостью, и улицы его образовывали идеальную координатную сетку, приводя, как и положено, к обширной площади в центре, где храм императора Величева возносил к небу множество шпилей, и зубцов и статуй. «Город славно игрушечный», — произнесла Земельда, и в голосе ее была нотка одобрения. Она сравнивала его с уютным жилым столпотворением принципе Монц. Сравнение было не в пользу Гаворона, и я был согласен с ней. Идеальность здешнего ландшафта, долженствовавшая отражать преданность ему, сущему на земле, в каждой самой незначительной детали повседневной жизни, мне показалась стерильной и чужеродной в той же манере, как, к примеру, четкая функциональность клановых жилищ Тау. На тот момент Каин еще не посетил ни одного из занятых Тао миров но с другой стороны он был знаком с их архитектурным стилем еще с Гравалакса, так что эта аналогия, похоже, действительно могла прийти ему в голову. Затем Земельда вытянула шею, чтобы лучше видеть что-то в отдалении. «Мы туда направляемся?» «Нет». Эмберли покачала головой. «Это монастырь. Мы садимся на летном поле СПО». Орден Белой Розы, судя по всему, не был скован об этом бедности, Монастырь выглядел так, будто это было загородное имение какого-нибудь провинциального аристократа одного из аграрных миров, и вытянутые белые здания сестринства поднимались над землей не более чем на три этажа, составляя сложные композиции переплетающихся между собой квадратных двориков, в центре которых били фонтаны, и цветы склонялись под нежным ветерком. Другие более обширные дворы, очевидно, имели более утилитарное назначение — Там сестры, облаченные в силовые доспехи, практиковались в боевых искусствах и выполняли упражнения с четкостью, которую сержант Лерми, старший инструктор по тренировочной работе в 597-м, хоть и скрипя сердце, наносил бы похвальный. В других дворах, заполняя пространство четкими линиями, стояли блестящие черные рино, украшенные эмблемами сестренства и облепленные свитками обетов, из-за чего выглядели скорее как самодвижущиеся часовни, чем практичные БМП. Удивляло ли, что как далеко от монастыря располагался пункт нашего назначения, в нескольких километрах. От осознания этого ладони мои начали зудеть под перчатками. Не подходим ли мы слишком близко к их воздушному пространству? спросил я, и Эмберли кивнула. Определенно! согласилась она, связываясь по воксу с рубкой управления, причем голос её при этом звучал скорее заинтригованно, чем обеспокоенно. Понтий, что происходит? Инквизитор? Нашего пилота, судя по всему, вопрос откровенно поставил в тупик. «Я следую тем координатам, что предоставил мне диспетчер. Желаете ли вы, чтобы мы прекратили снижение?» «Нет, не сейчас». Эмберли откинулась в кресле с таким выражением, как будто подтвердилось то, о чем она и раньше сильно подозревала. «Давайте разыграем сценку до конца и поглядим, как пойдут дела». Инквизитор кинула на меня взгляд и усмехнулась. «Полагаю, он только что сделал свою первую ошибку». Сказала она, и удовольствие в голосе можно было потрогать руками. «Ты, похоже, здоровый, его раздразнел. «Кого?» — спросил я. «Мете?» «Вероятно, его тоже», — подтвердила Эмберли. Застарело и очень неприятное чувство, что мне сообщили далеко не все о происходящем, снова начало подниматься во мне. Но смысла проявлять сейчас свою тревогу открыто не было никакого, так что я только кинул взгляд в сторону Юргена. Тот, кажется, был, наконец, удовлетворен состоянием своего лазгана, и потому загнал энергетические батареи на место с решительностью, которая очень успокоительно на меня подействовала. "Закажи на посадку, мэм!» — раздался голос Понтия по Воксу, и я выглянул наружу, стараясь ориентироваться. Широкие, низко подстриженные газоны окружающей монастырь внезапно исчезли из виду, как и все остальное, кроме панорамы пустынной местности на невозможной глубине под нами, и я внезапно осознал, что лужайки эти граничили с соответственным обрывом. В отличие от космопорта на хорфелли Здесь не было никакой ограды, способной предотвратить очень долгий полет какого-нибудь несчастного, вздумавшего здесь прогуливаться. И не в первый раз я задумался о том, а все ли бусне в сестринских четках были на месте. Скорее, они просто искренне верили в то, что императоры берут их от любой беды, что не лишено иронии, учитывая, как обернулись события. И прежде чем взору предстала, на этот раз гораздо ближе, ровная зеленая трава, я успел заметить краткую актиническую вспышку в низконависающих облаках к юго-западу от нас, словно самую большую молнию, которую только можно себе представить. Но мы уже летели низко над рощицей фруктовых деревьев, чьи ветви лениво закачались от ветра, поднятого нашим движением, а затем оказались над красными черепичными крышами, причем черепицы разных оттенков были выложены повторяющиеся рисунки аквилы и геральдических лилий. «Приготовьтесь к посадке!» – сообщил нам Понти, прежде чем включить маневровые двигатели – и знакомое ощущение пустоты внизу живота вместе с характерными звуками Юргиновского дискомфорта сообщили мне, что мы вертикально опускаемся на посадочную площадку. Белые стены поднялись в смотровых иллюминаторах, обступая нас со всех сторон, и через мгновение слабый толчок охам в корпусе. Когда наши посадочные полозья пришли в соприкосновение с поверхностью, Понти снизил уборота двигателей. «Вот и хорошо», — произнесла Эмберли, решительно вставая. «Давайте пойдем и посмотрим, в чем же тут дело». Мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Юрген! Обронил я и подождал, пока мой помощник не займет свое обычное место возле моего плеча, чтобы позволить себе насладиться этим недолгим моментом полной самоуверенности. А заключался он в том, что я рукою чуть придержал Эмберли, не позволяя ей первой выйти из челнока. Капрал, вы знаете свою задачу! Сказал я. Комиссар! Она четко отдала честь, входя в роль, которую выбрала для себя, демонстрируя лишь тень веселья и принялась строить остальных в подобие огневой команды. Огневая команда — численность которой сократилась в результате потерь, но которую все еще можно эффективно использовать на поле боя. Сокращенные отряды, более знакомые солдатам под названием «Огрызки», являются обычным явлением для многих гвардейских подразделений и часто представляют собой одну огневую команду, развертываемую как отдельный отряд. С тем, чтобы все они могли последовать за мной вниз по пандусу, держал азгана на плечо. Юрген, впрочем, свой закинул за спину, как привык делать в подобных обстоятельствах, что оставляло его руки свободными, дабы иметь возможность быстрее выполнить какие-то мои приказания, будя таковые возникнут. Мы вышли на посадочную площадку, окруженную белыми зданиями монастыря, и плотный отряд закованных в силовую броню сестёр выдвинулся быстрым шагом навстречу, дабы приветствовать нас, причем болтеры они держали на изготовку. Стараясь заглушить все возрастающее недоброе чувство, что узлом заворачивало мой желудок, Я вежливо приветствовал их отдачи чести, ожидая, как они подойдут на расстояние, где можно будет начать разговор. Как только наши ноги коснулись мне бетона, Понти вновь подал мощность на двигатели, и Аквилла легко поднялась в воздух позади нас. Немедленное отбытие нашего транспортного челнока подразумевалось как совершенно нормальное явление, будь мы именно теми, кого изображали. А самое последнее, чего нам хотелось бы так то давать нашим невидимым врагам, если они вообще существовали здесь, хоть малейший намек на то, что в моем визите есть нечто необычное. Но вместо того, чтобы вернуться на принципе Монс, Понти должен был держаться в воздухе поблизости от Говорона, надежно укрываясь ниже края Плато, в мертвой зоне любых местных ауспик систем которые могли бы выдать его местоположение. Когда рев двигатели затих в небе, я осознал, что слышу звук подобный очень отдаленным артиллерийским залпам, и вспомнил ту вспышку света, что заметил еще в воздухе. Гром? Спросил Юрген, с подозрением поглядывая в небо. Эмберли покачала головой. «Флот», — сказала она. «Должно быть, где-то неподалеку обнаружили большое скопление тиранидов». «Очень мило», — пробормотал я про себя, вызвав у Инквизитора под прикрытием краткую, совершенно неуставную усмешку. Придав лицу выражение спокойной уверенности, я шагнул вперед, обращая взгляд к старшей сестре среди тех, кто приближались к нам, и поднял руку в офицерском приветствии. «Комиссар!» Женщина лаконично ответила тем же жестом, ее короткие пепельно-серые волосы слегка откинулись, позволяя мне заметить, что татуировку в виде геральдических лилий на ее щеке пересекает тонкая белая полоса зажившего шрама. Её манеры лишь подтверждали, что она является опытным воином, и таким образом принимать ее нужно было со всей серьезностью. Ну что ж, вполне справедливо, но на меня это утверждение тоже распространялось. «Добро пожаловать в монастырь Белой Розы!» Взгляд ее быстро метнулся мне за спину, прибежав по Эмберли и окружению, оценивая, какую возможную угрозу они могли собой представлять, и, очевидно, приходя к заключению, что никакой особенной. «Мне не доложили, что с вами будет кто-то еще. «Мой помощник — стрелок Юрген», — представил я, отмечая его присутствие коротким жестом. «Он сопровождает меня по любому официальному делу». Я кинул взгляд на Эмберли, будто едва замечая ее присутствие. «Это капрал Вейл, командует выделенный мне личной охраной». «Мам», – отреагировала Эмберли, отдавая честь, и к моему некоторому изумлению застывая по идеальной стойке смирно, как на параде, будто ожидая дальнейших приказов. Остальные остались стоять вольно, не опуская оружие, но и не перекладывая его в боевую готовность, что было с их стороны весьма неглупо, поскольку сестер было вдвое больше, и к тому же они были облачены в силовую броню и вооружены болтерами. «Для меня встреча с вами также является приятной неожиданностью». Произнес я, стремясь сохранить за собой инициативу в разговоре. Планировалось, что мы приземлимся в расположении приписанных вам СПО. Решение перенаправить вас сюда было принято на самом высоком уровне. Заверила меня сестра битвы с таким благоговейным придыханием в голосе, от которого у меня волосы зашевелились на загривке. Живан и Киша определенно полагали, что мы будем придерживаться изначально разработанного плана, и принимая во внимание Эмберли, я не мог назвать больше ни одной крупной шишки на этой планете. Но, впрочем, Экклезиарх склонна была играть по совершенно особым правилам, так что я начал подозревать, что вламываться в их карманное королевство без приглашения было не такой уж хорошей идеей. Закованная в броню женщина повернулась, жестом предлагая нам следовать за собой. И находясь в окружении тяжело вооружённых фанатичек, я, как вы можете понять, не намерен был с ней спорить. Пройдемте со мной. Инквизитор вам все объяснит.